Глава 15. Под сенью старой Ивы. Тем летом старому дереву довелось увидеть немало сцен и услышать много признаний. Все дети облюбовали его, и старой Иве это, кажется, нравилось. Она всегда встречала их приветливо, а тихие часы, проведенные в ее объятиях, всем шли на пользу. Одним субботним днем в убежище расположилась большая компания, и маленькая птичка сообщила нам о том, что там происходило. Сначала пришли Нэн и Дейзи с маленькими тазиками и кусками мыла. Время от времени на них нападал приступ чистоплотности, и они перестирывали в ручье всю одежду своих кукол. Эйша не разрешала им устраивать почкотню на кухне, а в ванную им заходить запретили с тех пор, как Нэн однажды забыла выключить воду, и та перелилась через край и начала капать с потолка комнаты внизу. Дейзи подошла к работе систематично. Сперва постирала белые вещи, затем цветные, хорошенько прополоскала белье и повесила сушиться на веревочке, протянутые между двумя кустами барбариса, прикрепив крошечными прищепочками, которые смастерил для нее Нэд. Но Нэн положила все вещи своих кукол в один таз и забыла о них, отправившись собирать чертополоховый пух, чтобы набить подушку для одной из своих кукол, вавилонской царицы Семирамиды. Это отняло у мисс Вертихвост некоторое время. И когда она вернулась и достала одежду из таза, все вещи оказались покрыты ярко-зелеными пятнами. Нэн забыла о зеленой шелковой подкладке одной накидки. И краска запачкала розовые и голубые платьица, маленькие белые рубашечки и даже лучший передник с рюшами. «Ох, мамочки, ну и дела!» – вздохнула Нэн разложив их на траве, солнце отбелит пятна», — посоветовала Дейзи с видом опытной прачки. «Так я и сделаю, а потом сядем в нашем гнездышке и будем следить, чтобы белье ветром не унесло». Гардероб царицы Вавилонской разложили на берегу. Тазы перевернули для просушки, затем маленькие прачки забрались в гнездышко и завели беседу, как свойственно женщинам в перерывах между домашними делами. «Я сделаю царице Семирамиде перинку под стать ее новой подушечке» сказала миссис Вертихвост, перекладывая чертополоховый пух из карманов на носовой платок и просыпая по пути половину. «Я бы не стала!» у Джо говорит, что перины вредные!» «Я разрешаю своим детям спать только на матрасах!» решительно отвечала миссис Шекспир Смит. «Мне все равно! Мои дети такие крепкие, что часто спят на полу, и я не против!» Нэн говорила чистую правду. «Девять матрасов мне не по карману, и я люблю сама делать перины!» «А Томми разве не потребует денег за перья?» «Может, и потребует. Только я ему платить не буду, и он не будет против», ответила миссис вертехвост, бесстыдно пользуясь известным добродушием мистера Бэнкса. «Мне кажется, скорее розовый выцветит, чем это зеленое пятно», заметила миссис Смит, глядя на розовое платье из ивового гнездышка и меняя тему. Они с собеседницей расходились в мнениях по многим вопросам, а миссис Смит была тактичной леди. «Ничего страшного. Все равно мне надоели куклы. Надо их все убрать и заняться своей фермой. Огородничать мне нравится больше, чем играть в дочки-матери», — сказала миссис Вертихвост, бессознательно выражая желание многих женщин постарше, которым, однако, не удается так легко избавиться от своих семей. «Но ты не должна их бросать. Они умрут без своей мамочки», — воскликнула чувствительная миссис Смит. «Ну и пусть умрут, надоело мне возиться с младенцами, буду играть с мальчиками, им нужно, чтобы я за ними присматривала», – парировала решительная леди. Дейзи ничего не знала о правах женщин. Она спокойно получала все, что хотела, и никто не отказывал ей в просьбах, потому что она не бралась за дела, которые не способна была выполнить, но бессознательно использовала силу своего влияния, чтобы завоевать привилегии, которых была достойна. Нэн же хваталась за все подряд, и отчаянные неудачи ее ничуть не пугали. Она яростно требовала, чтобы ей позволили делать все то же самое, что и мальчикам. Те смеялись над ней, прогоняли ее, когда она путалась под ногами, и протестовали, когда она вмешивалась в их дела. Но ее жажда была неутолима, и она заявляла о себе во всеуслышание, ибо воля ее была сильна, и в ней билось сердце неистового реформатора. Миссис Бер ей сочувствовала, но устала сдерживать ее отчаянное стремление к полной свободе, показывая, что она должна хотя бы немного научиться терпению, самоконтролю и умению распоряжаться своей самостоятельностью, прежде чем ее получит. У Нэн случались моменты смирения, когда она на это соглашалась, и Планфилд постепенно оказывал на нее влияние. Так она больше не заявляла, что станет машинистом паровоза или кузнецом, но увлеклась фермерством и нашла в нем отдушину для энергии, запертой в ее активном маленьком теле. Впрочем, и работа на земле не вполне ее удовлетворяла. Полынь и сладкий майоран казались ей глупыми, так как не могли поблагодарить ее за заботу. Ей хотелось любить и защищать живых людей и ради них трудиться. Самую большую радость она испытывала, когда мальчишки прибегали к ней на лечение с порезанными пальцами, шишками на лбу и синяками на коленках. Миссис Джо заметила это и предложила Нэн научиться первой помощи по науке. Так у няни Хуммель появилась способная ученица, которую обучили бинтованию, наложению гипса и примочкам. Мальчики стали называть ее «доктором вертихвост». И ей это так понравилось, что миссис Джо однажды сказала профессору «Фриц, я знаю, что мы можем сделать для этой девочки. Она уже сейчас жаждет какого-либо занятия и станет одной из тех резких, грубых, недовольных женщин, если у нее его не будет. Мы не должны задавить ее деятельную натуру. Надо постараться дать ей работу, в которой она так нуждается, и постепенно убедить ее отца разрешить ей изучать медицину». Из нее получится отличный врач с ее-то смелостью, крепкими нервами, нежным сердцем и горячей любовью и состраданием к слабым и больным. Мистер Бер сначала улыбался, но потом согласился попробовать и выделил Нэн грядку с лекарственными травами, научив ее различным лечебным свойствам растений, за которыми она ухаживала. Их благотворный эффект она испытывала на детях, которых время от времени сражали те или иные недуги. Она училась быстро, хорошо запоминала и проявляла ум и заинтересованность, радуя своего профессора, который не захлопнул дверь у нее перед носом лишь потому, что она была маленькой женщиной. Она думала об этом, сидя на Иве в тот день. Дейзи тихо проговорила. «Я люблю хозяйничать, и когда мы с крохой вырастем и будем жить вместе, я обустрою для него уютный дом». Нэнжи решительно отвечала. «А у меня нет братьев, и мне не нужен дом, чтобы там возиться. У меня будет кабинет, а в нем много пузырьков, ящичков, ступок с пестиками. Я буду разъезжать в экипаже запряженным лошадью и лечить больных людей. Это будет так весело!» «Фу! Как ты будешь выносить запах этих вонючих мазей, противных порошков, касторки, сены и сиропа от кашля!» Содрогнувшись, воскликнула Дейзи. Мне же самой не придется их принимать. Да и мне все равно. Эти лекарства помогают людям вылечиться, а мне нравится лечить. Помнишь, как мой полынный чай избавил матушку Бер от мигрени, а отвар хмеля снял Неду зубную боль всего за пять часов? Так-то. «А ты будешь ставить пиявки, отрезать людям ноги и выдергивать зубы?» спросила Дейзи, задрожав при одной этой мысли. «Естественно, я буду делать все. Мне все равно, даже если мне доставят пациента, разорванного на кусочки, я его починю». Мой дедушка был врачом. Однажды я видела, как он зашивал глубокий порез в щеке человека. Я держала губку и ничуть не боялась, а дедушка сказал, что я храбрая девочка. «Как ты смогла? Мне жаль больных, я люблю их выхаживать, но от того, что ты рассказываешь, у меня коленки трясутся и хочется убежать. Я не храбрая», вздохнула Дейзи. «Ты можешь работать у меня медсестрой и утешать моих пациентов, когда я дам им лекарства и отрежу ноги», рассудила Нэн, которая, вероятно, представляла свою врачебную практику как череду героических поступков. «Свистать всех наверх! Где ты, Нэн?» Позвал голос снизу. «Мы здесь! Ай-ай!» промолвил голос, и появился Эмиль, баюкавший одну руку другой. Его лицо скривилось, как от боли. «В чем дело?» встревоженно воскликнула Дейзи. «Проклятая заноза в большом пальце! Никак не могу ее достать! Попробуй ты, Нэнни!» «Очень глубоко ушла, а иголки у меня с собой нет!» сказала Нэн с интересом, разглядывая черный от грязи палец. «Возьми булавку», — сказал Эмиль, который очень спешил. «Нет, она слишком большая, и кончик у нее не острый». Тут Дейзи порылась в кармане и достала аккуратную маленькую игольницу с четырьмя иголками. «У нашей хозяишки всегда найдется то, что нужно», — сказал Эмиль. А Нэн решила, что отныне будет всегда носить в кармане игольницу, потому что постоянно сталкивалась с подобными случаями в своей практике. Дэйзи закрыла глаза руками, но Нэн ковыряла палец и пыталась поддеть занозу спокойной рукой, а Эмиль давал указания, каких не встретишь ни в одном учебнике медицины и врачебном руководстве. «Лево руля! Не дрейф! Попробуй зайти с другого борта! Йо-хо-хо! Вот она!» «Теперь пососи палец!» – велела врач, опытным взглядом осматривая занозу. «Он слишком грязный!» – отвечал пациент и встряхнул окровавленную руку. «Погоди, я перевяжу рану, если у тебя есть платок». «Нет платка. Возьми одну из этих тряпок». «Еще чего? Нет уж, это кукольные платья», — возмутилась Дейзи. «Возьми одежду моих кукол, мне не жалко», — произнесла Нэн. Эмиль наклонился и взял первую попавшуюся тряпку. Ей оказалась юбка с рюшами. Но Нен разорвала ее, ничуть не смутившись. Юбка царицы Семерамиды превратилась в аккуратный маленький бинт, а Нэн отпустила своего пациента, дав ему указание: Смачивай бинт и не трогай рану, тогда она быстро затянется и не воспалится. Сколько стоят ваши услуги? Со смехом спросил капитан. Нисколько. У меня тут благотворительная клиника, место, где бедняки могут полечиться за бесплатно, с важным видом разъяснила Нен. «Спасибо, доктор Вертихвост, я всегда буду обращаться к вам в беде!» С этими словами Эмиль ушел, но перед уходом обернулся и сказал, отвечая услугой на услугу. «Ваши тряпки улетают, доктор!» Простив мальчику неуважительное слово «тряпки», дамы поспешно слезли с дерева, собрали постиранные вещи и побежали в дом, где зажгли маленькую печку и занялись глажкой. Мимолетный ветерок зашелестел в ветвях старой ивы, и та словно тихо рассмеялась над детской болтовней в гнезде. Едва она успела прийти в себя, как еще одна пара птичек забралась в гнездо, чтобы пощебетать по душам. «Я открою тебе секрет!» — начал Томми, которого распирала от нетерпения сообщить важную новость. «Рассказывай!» — ответил Нет, и пожалел, что не взял скрипку. Вывовом гнездышки было тенисто и тихо. «Так вот, мы с ребятами обсуждали наше последнее любопытное происшествие с косвенными уликами!» Томми процитировал первую попавшуюся строчку из речи Франца в клубе. И я предложил как-то компенсировать Дэну наше недоверие в этом деле и доказать, что мы его уважаем. И в знак почтения преподнести ему что-то красивое и полезное, что он мог бы оставить себе навсегда и этим гордиться. Как думаешь, что мы выбрали? Сачок для бабочек. Это его мечта, ответил Нэд с легким разочарованием. Ведь он сам собирался подарить его Дэну. Нет, сэр, это микроскоп. Настоящий превосходный микроскоп. «Чтобы разглядывать этих, как они там называются, они еще водятся в речке, и муравьи, и яйца, и всяких зверюшек, и смотреть на звезды. Отличный подарок, правда?» Томми перепутал микроскоп и телескоп. «Еще какой! Как я рад! Но ведь микроскоп стоит очень дорого!» воскликнул Нэт, чувствуя, что его друга, наконец, начинают ценить по достоинству. «Разумеется! Но мы все сбросимся по чуть-чуть. Я организовал сбор и сам дал 5 долларов!» «Ведь если и дарить подарок, он должен быть хороший!» «Что? Ты отдал все свои пять долларов! Ты самый щедрый человек из всех, кого я знаю!» Нед улыбнулся Томми с искренним обожанием. «Что ж, э, видишь ли, я устал переживать из-за своей собственности и больше не хочу копить. Лучше отдать все деньги, и тогда никто не будет мне завидовать и никто не захочет у меня красть, а я не стану подозревать друзей и волноваться из-за своих несчастных денег» ответил Томми. Заботы и тревоги миллионера лежали на его душе тяжким грузом. «А мистер Берр разрешит вам это сделать?» «Он решил, что план отличный и сказал, что лучшие люди, которых он знает, предпочитают пускать свои деньги на добрые дела, вместо того, чтобы накапливать их, чтобы потомки ссорились из-за них после их смерти. Твой отец богат. Он тоже так поступает? Не знаю». «Он дает мне все, что я захочу, это я знаю точно. Когда я вернусь домой, я с ним поговорю. А пока подам ему хороший пример». Томми говорил так серьезно, что нет не осмелился рассмеяться и с почтением произнес «Ты сможешь сделать много хорошего на свои деньги, верно?» «Так говорит мистер Берр. Он обещал посоветовать, как потратить их с умом». Начну с подарка Дэну, а когда накоплю следующий доллар, сделаю что-нибудь для Дика. Он такой славный малый, а на карманные расходы получает всего около цента в неделю. Много он не заработает, поэтому я буду о нем заботиться». Добрику Томми, кажется, не терпелось начать это делать. «По-моему, прекрасный план. Я тоже перестану копить на скрипку и куплю Дэну сачок для бабочек на свои деньги. А если что-то останется, куплю что-нибудь, чтобы порадовать бедного Билли». Он так меня любит, и хотя он не беден, наверняка ему приятно было бы получить от меня в подарок какую-нибудь мелочь. Я лучше других знаю, как его порадовать. И Нет принялся мечтать, сколько счастья могут принести его драгоценные три доллара. Я бы тоже так поступил. А теперь иди и спроси у мистера Берра разрешения съездить со мной в город после обеда в понедельник. Ты купишь сачок, а я микроскоп. Франц Милем тоже поедут. Будет весело вместе ходить по магазинам. Ребята под руки ушли, обсуждая новые планы с важностью, вызывавшей улыбку. Они уже сейчас почувствовали сладкое удовлетворение, которое приходит к тем, кто предпринимает, пусть даже очень скромные попытки помогать бедным и беспомощным, и пополняет золотом милосердия сокровищницы своей души, недосягаемые для воров. «Давай поднимемся и отдохнем, пока сортируем листья. Там так прохладно и приятно» сказал Кроха, когда они с Дэном возвращались домой после долгой лесной прогулки. «Хорошо», — ответил Дэн, немногословный мальчик, и они поднялись в гнездо. «Почему березовые листья дрожат наверху гораздо сильнее, чем листья остальных деревьев?» — спросил любознательный Кроха, который никогда не сомневался, что получит от Дэна правильный ответ. «Они висят иначе. Видишь, как стебелек вместе присоединения к листу изогнут в одну сторону, а вместе присоединения к ветке в другую» поэтому он и трепещет на малейшем ветру. Но листья вяза висят прямо и так сильно не дрожат». «Как интересно, вот эта ветка сойдет?» Кроха показал Дэну веточку акации, которую он отломил от невысокого дерева на лужайке, потому что она была очень красивая. «Нет, у этой акации листья сворачиваются, когда их трогаешь. Проведи пальцем по стеблю и увидишь», сказал Дэн, разглядывая кусок слюды. Кроха попробовал так сделать, и действительно, маленькие листики сложились вместе, и возникло впечатление, будто на ветке не два ряда листьев, а один. «Как мне нравится! Расскажи о других растениях. Что особенного в этом?» Кроха выбрал новую веточку. «Шелковичные черви им питаются. Они живут на листьях шелковицы, и там же плетут свой кокон». «Я однажды был на фабрике шелка, и там были целые комнаты с полками от пола до потолка, и на всех полках лежали листья. Черви ели их так быстро, что листья шуршали. Иногда они объедаются и умирают. Надо хомки рассказать!» — рассмеялся Дэн и взял камень, поросший лишайником. «А про листья коровика говорят, что эльфы прикрываются ими как одеялами», — сказал Кроха, который до сих пор верил в маленький народец в зеленых одеждах. «Если бы у меня был микроскоп, я бы показал тебе кое-что покрасивее эльфов», сказал Дэн и задумался, появится ли у него когда-нибудь это заветное сокровище. «Я знала одну старую леди, которая сшила себе ночной колпак из листьев коровяка, потому что от подушки у нее болело лицо. Она сшила листья вместе и носила колпак, не снимая. Вот умора! Это была твоя бабушка? У меня никогда не было бабушки». «Нет, это была старушка с причудами, которая жила одна в маленьком ветхом домишке с девятнадцатью кошками. Соседи считали ее ведьмой, но это были лишь наговоры, хоть и выглядела она, как старая оборванка. Когда я жил там, она относилась ко мне по-доброму и разрешала греться у огня, когда люди из приюта для бедных плохо со мной обращались». «Ты жил в приюте для бедных?» «Недолго, но неважно. Я не хочу об этом говорить». И необычный для Дэна приступ разговорчивости закончился. Расскажи про кошек, пожалуйста, сказал Кроха, чувствуя, что задал неприятный вопрос и жалея об этом. Нечего рассказывать. Кошек у нее было много, и жили они в бочках. Иногда я спотыкался и опрокидывала эти бочки, и тогда кошки разбегались по всему дому. Старуха ругалась, гонялась за ними и снова сажала их в бочки, а они шипели и горланили, как бести. «Она хорошо с ними обращалась?» — спросил Кроха и от души рассмеялся. Его искренний детский смех было приятно слышать. «Пожалуй, бедная старушка!» Она забирала к себе всех потерянных и больных кошек в городе. Когда кто-то хотел взять себе кота, они шли к ней. Звали ее мама Веббер. И она разрешала выбрать любую кошку любого цвета и просила за нее всего 9 пенсов. Она радовалась, когда ее котики находили хороший дом. «Хотел бы я повидать эту маму Вебер. Как думаешь, увижу я ее, если туда поеду?» «Она умерла. Все мои близкие умерли», — коротко ответил Дэн. «Мне очень жаль». Кроха минуту помолчал, думая, на какую тему будет уместно заговорить теперь. Он сомневался, что стоит говорить об умершей старушке, но ему очень хотелось узнать о кошках. И он не удержался и тихо спросил. «А больных кошек она лечила? Иногда». У одной была сломана лапка, она привязала к ней палку, и лапка хорошо зажила. У другой кошки случались припадки, и старуха давала ей травки, пока ее не вылечила. Но иногда кошки умирали, и она их хоронила, а неизлечимо больных усыпляла из милосердия. «Как она это делала?» Кроха чувствовал, что старушка эта была особенно дорога Дэну, а кошки казались забавными, потому что, рассказывая о них, он тихо улыбался. Одна добрая женщина, которая любила кошек, рассказала ей, как это делать, дала лекарства и велела усыпить всех своих больных питомцев. Мама Вебер клала в старый ботинок губку, пропитанную эфиром, и заставляла кошку понюхать ботинок. Кошка мгновенно засыпала, а мама Вебер затем топила ее в теплой воде. Та не успевала даже проснуться. «Надеюсь, кошки ничего не чувствовали. Надо рассказать Дейзи. Ты столько всего интересного знаешь, да?» – спросил крох и задумался какой большой должно быть жизненный опыт у мальчика, который не раз сбегал из дома и сам заботился о себе в большом городе. «Иногда мне кажется, что некоторые вещи лучше не знать». «Почему? Тебе неприятно вспоминать о них?» «Да». «Удивительно, как трудно управлять своими мыслями!» Крух обхватил свои колени и взглянул на небо, словно выискивая там информацию на свою любимую тему. «Дьявольски трудно! То есть я не то хотел сказать!» Дэн прикусил губу, когда с его губ сорвалось запретное слово. С крохом он старался быть осторожнее, чем с другими мальчиками. «Притворюсь, что этого не слышал», — ответил Кроха. «А ты больше так не говори, пожалуйста». «Постараюсь. Плохие слова я тоже хотел бы забыть. Я работаю над собой каждый день, но, кажется, толку от этого немного», — разочарованно ответил Дэн. «Неправда». Сейчас ты стал ругаться намного меньше по сравнению с тем, что было. Тетя Джо Рада говорит, от этой привычки трудно избавиться. Серьезно? Дэн немного приободрился. Привычку сквернословить лучше убрать в ящик с другими изъянами и запереть его на ключ. Я поступаю со своими недостатками именно так. Что ты имеешь в виду? Спросил Дэн, глядя на Кроху с любопытством, как на незнакомый вид майского жука. Это игра, в которую я играю сам собой. «Тебе я расскажу, но, думаю, ты будешь смеяться», начал Кроха, радуясь, что может поговорить на близкую ему тему. «Я представляю, что мой ум — круглая комната, а моя душа — маленькое крылатое существо, что в ней живет. На стенах комнаты, полки и ящики, там я храню мысли, все хорошее и плохое, и разные вещи». Хорошее хранится на виду, а вот плохое я хорошенько запираю, но оно все равно вылезает из ящиков, и мне приходится снова заталкивать его туда, хотя оно сопротивляется. Я играю с мыслями, когда остаюсь один или лежу в кровати, придумываю всякое и делаю с ними, что хочу. Каждое воскресенье я привожу в порядок комнату и говорю с маленьким домовым, который там живет, указываю ему, что делать. Иногда он становится очень непослушным и не обращает на меня внимания. Тогда мне приходится его ругать, и я веду его к дедушке. Дедушке всегда удается его присмирить и заставить остыдиться своих недостатков. Дедушке нравится моя игра, и он всегда дает мне что-то хорошее, что можно хранить в ящичках, и рассказывает, как запереть плохое. Может, тоже попробуешь сыграть в такую игру? Это очень полезно. С этими словами Крохов взглянул на Дэна так искренне и с таким доверием, что тот не рассмеялся над его странной фантазией, а с серьезным видом проговорил. «Мне кажется, не найдется такого замка, который справился бы с моими недостатками. И в моей комнате такой беспорядок, что я не знаю, как ее убрать». «Ты поддерживаешь идеальный порядок в ящичках своего бюро. Почему бы не сделать то же самое со своим умом?» «Я не привык». «Может, ты меня научишь?» И Дэн взглянул на Кроху так, будто действительно собирался попробовать его детский способ поддерживать порядок в уме. «Я с радостью, но не знаю как. Разве что я смогу поговорить с тобой, как дедушка говорит со мной. Так хорошо у меня не получится, но я попробую». «Только никому не рассказывай. Давай иногда приходить сюда и говорить по душам, а взамен я буду рассказывать тебе о том, что знаю. Согласен?» Дэн вытянул свою большую грубую ладонь. Крох охотно протянул ему свою маленькую гладкую ладошку, и они заключили сделку. Ведь в счастливом и безмятежном мире, где жил мальчик, львы и ягнята играли вместе, а маленькие дети невинно учили старших. «Тихо!» — прошептал Дэн, указал на дом и пригнулся. Кроха собирался завести очередной разговор о том, как избавиться от пороков, но тут они увидели миссис Джо, которая медленно шла к дереву, читая на ходу. Тедди шел позади и тащил за собой перевернутую тележку. «Затаимся, пока они сами нас не заметят», — прошептал Кроха, и ребята затихли. Миссис Джо была так поглощена чтением, что наступила бы в ручей, если бы Тедди не остановил ее, сказав «Мама, хочу ловить улыбку! Миссис Джо отложила интересную книгу, которую пыталась читать уже неделю, и огляделась в поисках подходящей ветки, которая сошла бы за удочку. Она привыкла делать игрушки из ничего. Не успела она отломать ветку от изгороди, как у самых ее ног приземлился тонкий ивовый прутик. Подняв голову, она увидела мальчиков, хихикающих в гнезде. Чуда! Чуда! кричал Тедди, вытягивая ручки и размахивая полами своего платьица, точно желая взлететь. «Я спущусь, а ты забирайся наверх. Мне надо к Дейзи». Крохо ушел, во всех увлекательных подробностях репетируя историю о девятнадцати кошках, опрокинутых бочках и усыплении с помощью ботинка. ты мигом подняли в гнездо, а Дэн, смеясь, произнес. «Поднимайтесь и вы. Места тут много. Я вам помогу». Миссис Джо оглянулась через плечо, но вокруг никого не было. Кажется, затея с лазанием по деревьям пришлась ей по вкусу. И она рассмеялась и ответила «Что ж, если ты никому не скажешь, я поднимусь». Два ловких шага, и она очудилась в гнезди гнезде. «Я не лазила по деревьям с тех пор, как вышла замуж. А ведь в детстве мне это очень нравилось», сказала она, весьма довольная тенистым укрытием. «Читайте, если хотите, а я присмотрю за теди предложил Дэн и начал мастерить удочку для нетерпеливого малыша. «Мне уже не хочется читать. А чем вы тут с Крухой занимались?» спросила миссис Джо, по серьезному выражению лица Дэна, догадавшись, что он о чем-то размышлял. «О, мы разговаривали. Я рассказывал ему про листья и растения, а он посвятил меня в одну из своих странных игр. Ну вот, капитан, ваша удочка». Дэн закончил работу, прикрепив большую голубую мушку на кончик согнутой булавки, висевшей на конце шнура, привязанного к ивовой удочке. Тедди свесился вниз с дерева и с головой ушел в наблюдение за рыбами, не сомневаясь, что те скоро подоспеют. Дэн держал его за пол и платьица, чтобы он не нырнул головой вниз в ручей. А миссис Джо вскоре удалось разговорить его очень простым способом. Она стала говорить сама. «Я очень рада, что ты рассказывал Крохи про листья и растения. Ему это очень полезно. Я бы хотела, чтобы ты учил его и брал с собой на прогулки». «Я бы тоже этого хотела. Он очень смышленый, но...» «Ну что?» «Я думал, вы мне его не доверите». «Почему?» «Кроха, ваш драгоценный мальчик, такой хороший, а я дурное влияние. Вот я и решил, что вам захочется, чтобы он держался от меня подальше». «Ты вовсе не дурное влияние, как ты говоришь, и я всецело доверяю тебе, Дэн, потому что ты искренне стремишься исправиться, и с каждой неделей становишься все лучше и лучше». «Правда?» Тень отчаяния на лице Дэна развеялась. «Да? Ты сам неужели не чувствуешь?» «Я очень на это надеялся, но не был уверен. Я давно жду и тихо наблюдаю за тобой. Я хотела сначала хорошенько испытать тебя, посмотреть, выдержишь ли ты испытание, и если да, наградить тебя. Ты выдержал, и теперь я могу доверить тебе не только Кроху, но и своего собственного сына, потому что есть вещи, которым никто из нас лучше тебя не научит». Правда! Дэн изумился, услышав ее слова. Кроху долго окружали одни лишь взрослые, и ему недостает того, что есть у тебя, житейской мудрости, силы и храбрости. Он считает тебя самым храбрым мальчиком из всех, которых встречал, и восхищается твоей решимостью. Ты много знаешь о природе, о твои удивительные истории о птицах, пчелах, листьях и зверюшках интереснее, чем сказки из книг. Поскольку все эти истории случались на самом деле, они многому его научат и пойдут ему на пользу. Ты разве не видишь, как можешь ему помочь, и почему я хочу, чтобы вы чаще бывали вдвоем? Но у меня иногда проскальзывает грубое слово, и я могу научить его чему-то плохому. Я это ненарочно, но оно само срывается с языка. Вот, например, несколько минут назад я помянул дьявола. Дэн очень ответственно отнесся к своему долгу и хотел, чтобы миссис Джо знала о его недостатках. «Я знаю, что ты пытаешься не говорить и не делать ничего, что повредило бы мальчику. И тут Кроха сам может тебе помочь, ведь он по-своему мудр, еще винен и обладает тем, что мне хотелось бы привить тебе хорошими моральными принципами. Никогда не рано посеять семя морали в ребенке и никогда не поздно попытаться взрастить его даже в самом пропащем человеке». «Вы пока еще дети. Вы можете учить друг друга. Кроха будет неосознанно укреплять твое чувство морали, а ты — его благоразумие. Я же буду чувствовать, что помогла вам обоим». Не выразить словами, как порадовали и тронули Дэна доверие и похвала миссис Бер. Прежде никто и никогда не доверял ему, никто не пытался обнаружить и взрастить в нем добродетель, и никто не подозревал, сколько хорошего кроется в сердце брошенного мальчика, который легко мог скатиться на дно, но был чуток к человеческому сочувствию и помощи, и высоко ценил их. Самой большой честью для него являлась возможность передать ребенку, которого он глубоко уважал, те немногие добродетели и знания, что у него имелись. И ничто не сдерживало его темную сторону лучше невинного друга, о котором ему поручили заботиться. Теперь он нашел в себе смелость поделиться с миссис Джо их с крохой, планом, и та обрадовалась, что первый шаг уже сделан, и это вышло само собой. Казалось, все складывалось хорошо для Дэна, и она была довольна, потому что она думала, что им с ним будет тяжело. Вместе с тем она работала, не прекращая верить в то, что даже люди более старшего возраста и более испорченные способны исправиться. И сейчас с ним случилась быстрая и обнадеживающая перемена к лучшему, которая ее вдохновила. Дэн же чувствовал, что теперь у него есть друзья и место в мире, что-то, ради чего стоит жить и работать, и хотя почти ничего не говорил, все лучшее и мужественное в его характере, ожесточенном тяжелым опытом, откликалось на любовь и веру окружающих. И миссис Джо не сомневалась, что он спасен. Их тихий разговор прервал радостный возглас теди который, к всеобщему удивлению, поймал форель там, где форели не видели уже много лет. Эта удивительная удача так поразила его, что он захотел показать улов всем домашним, прежде чем Эйша приготовит его на ужин. Они втроем спустились и ушли, довольные работой, проделанной за эти полчаса. Следующим гостем в эвовом гнезде оказался Нед, но он задержался там недолго. Сидел себе спокойно, пока Дик и Долли ловили для него кузнечиков и сверчков, которых надо было набрать целое ведро. Нед задумал пошутить над Томми, сунуть несколько дюжин прыгучих насекомых тому под одеяло, чтобы когда бэнкс слег в кровать, он тут же выпрыгнул бы из нее и провел полночи, гоняясь за попрыгунами по комнате. Вскоре охота подошла к концу – и заплатив охотникам мятными драже, Нед ушел готовить розыгрыш. Около часа старая Ива вздыхала и пела сама себе колыбельные, говорила с ручьем и любовалась удлиняющимися тенями, когда солнце стало клониться к закату. Стоило первым розовым лучам коснуться ее изящных ветвей, как на аллее появился мальчик. Он шел, крадучись, Пересек лужайку и, завидев Билли на берегу ручья, подошел к нему и загадочным тоном произнес: «Иди, скажи мистеру Берру, что я хочу встретиться с ним здесь и постарайся, чтобы никто не услышал». Билли кивнул и убежал. А мальчик тем временем подтянулся, залез на дерево и сел между ветвей с обеспокойным видом, но, несомненно, замечая красоту момента и этого места. Через пять минут появился мистер Бер. Поднявшись на изгородь, он заглянул в гнездо и ласково произнес Рад видеть тебя, Джек. Но почему ты не зайдешь в дом и не поздороваешься сразу со всеми? Я хотел сперва с вами повидаться, сэр. Дядя заставил меня вернуться. Я знаю, что не заслужил хорошего отношения, но надеюсь, ребята не будут со мной жестоки. Бедному Джеку было худо. Всем видом он показывал, что раскаивается, стыдится и хочет, чтобы его с легкостью приняли назад. Дядя устроил ему большую выволочку и крепко отругал за то, что мальчик следовал примеру, который он сам ему и подал. Джек умолял не отсылать его обратно в школу, но обучение в Пламфилде стоило дешево, и мистер Форд настоял на своем. Мальчик вернулся, не привлекая к себе внимания, и попытался спрятаться за спину мистера Бэра. «Надеюсь, не будут, но я не могу говорить за них, хотя я обещаю проследить, чтобы они не отнеслись к тебе несправедливо». «Думаю, поскольку Дэну и Нету пришлось только вынести, а они не фенофны, ты тоже должен пострадать, учитывая, что ты-то как раз фенофат». «Согласен?» – спросил мистер Берр. Он жалел Джека, но чувствовал, что тот заслужил наказание за проступок, которому трудно было найти оправдание. «Пожалуй, вы правы. Но я же вернул Томми деньги и извинился. Разве этого мало?» Довольно угрюмо пробурчал Джек. Увы, мальчику, способному на такую подлость, не недоставало мужества вынести последствия своих действий. «Да, мало. Думаю, тебе нужно открыто и честно попросить прощения у всех трех ребят. Пока ты не можешь рассчитывать, что они будут уважать тебя и доверять тебе, но ты можешь перешить этот позор, если попытаешься». И я тебе помогу. Воровство и ложь – презренные грехи. И я надеюсь, что это станет для тебя уроком. Я рад, что тебе стыдно. Это хороший знак. Терпи и старайся заслужить хорошую репутацию. «Я проведу аукцион и распродам свои вещи по самой дешевой цене», заявил Джек, каясь самым типичным для себя образом. «Думаю, лучше просто расстать их и начать с нуля. Сделай своим тифизом фразу «Честность – лучшая политика». Шиви в соответствии с ней в поступках, словах и мыслях. И хотя этим летом ты можешь и не заработать ни цента, к осени ты будешь богатым человеком», — искренне промолвил мистер Берр. Это было нелегко, но Джек согласился. Он почувствовал, что обманом выгоды не добьешься, и ему очень хотелось вернуть дружбу мальчиков. Сердце его не хотело отпускать накопления, и он мучился, представляя, как отдает ценные вещи. По сравнению с этим, публичные извинения казались плевым делом. Но потом он обнаружил, что некоторые вещи, невидимые, но самые ценные, были гораздо лучше ножей, рыболовных крючков и даже денег. Он решил купить себе немного доверия, Пусть даже заплатить за него пришлось бы высокую цену и заручиться уважением товарищей, хотя продать его было невозможно. «Я это сделаю!» сказал он с внезапной решимостью, удовлетворивший мистера Бер. «Хорошо, я поддержу тебя. Пойдемше, приступим немедля!» И папа Бер повел опозоренного мальчика обратно в его маленький мир, где его поначалу приняли холодно, но постепенно прониклись к нему теплом, стоило ему лишь показать, что урок пошел ему на пользу, и он искренне хочет вести более благородный бизнес, запасшись новым товаром.